Мирного договора Междуземной Федерацией и Республикой Шен, не для того, чтобы любоваться парадными генеральскими мундирами, разукрашенными орденами и медалями, и слушать хвалебные песнопение в адрес тех, кто был в них запакован. Никогда прежде Четь не посещал подобные мероприятия. Да и на этот раз его привело сюда не приглашение Министерства обороны, а сообщение, полученное от друга, с которым он не виделся со дня подписания мирного договора.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 Должно быть, кто-то из офицеров, сидящих в высоких кожаных креслах, считал, что общение с ветеранами способствует становлению патриотического духа будущих офицеров Армии Земной Федерации. Чейджи придерживался на этот счет иного мнения. Официальные мероприятия на таких встречах могли разве что только повернуть курсантов в жуткую тоску и уныние. А жесткое расписание дня обычно не оставляло времени для незарегламентированного общения юнцову только недавно надевших на себя военную форму, с теми, кому довелось воочию увидеть, как сверкает луч боевого лазера, взрезающий обшивку неприятельского корабля. Курсанты взяли себе по стакану колы и вазочку сладких джамальских орешков. Чейд про себя усмехнулся. «Совсем еще мальчишки. Вчера только основную школу закончили». «Как дела там в зале?» задал вопрос Чейд, обращаясь ко всем четверым одновременно.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 Риол пересекает границу Дебышевского и примерно полтора года находится в секторе пространства, контролируемом Земной Федерацией. Другие полтора года своего орбитального цикла Риол находится в секторе, признанном законным владением Республики Шен. До определенного времени планета это не интересовала ни землян, ни Шенов, поскольку атмосфера из гелиево-азотной смеси и тектоническая неустойчивость континентальных плит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 переброшена восьмая эскадра стратегических аэрокосмических сил Земной Федерации. Шенам до Риола не было ровным счетом никакого дела. Как выяснилось уже после подписания мирного договора, Шены в свое время провели более тщательное изучение геологических структур Риола. Широкие пласты циркониевых месторождений, которые, по данным снятым с орбита спутником, выглядели сказочными богатствами, при пробном бурении оказались настолько тонкими,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 подконтрольные республики Шэн и земной федерации. В остальном же мы мало что знали о культуре Шэнов, об их истории и, что, пожалуй, самое главное, об их научно-техническом и военном потенциале. Впервые мы увидели их боевые корабли только на границе Дебышевского. Внешне они были похожи на наши, но каковы были их ходовые и боевые качества, мы могли судить только опосредованно, по заключениям аналитиков,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 был отдан приказ высадить на поверхность планеты десант, как только Риол окажется в нашем секторе пространства. Смыслов подобной операции не было никакого, однако таким образом командующий Объединенным флотом Земной Федерации на границе Дебышевского генерал Сорос собирался оправдать свое пятимесячное бездействие. Едва только Александр Дельвик начал сбрасывать посадочные модули десанта на поверхность Риола,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 Названа героической высадкой первого десанта на Риол. На мой взгляд, шэнская делегация проявила чрезмерную деликатность, не поинтересовавшись, кто именно проявил тогда героизм и в чем именно он выражался. Впрочем, командование шэнов тоже допускало немало ляпов в ходе этой глупейшей за всю историю существования Галактической Лиги Войны. Поэтому шэны, так же как и мы, предпочитают не ворошить старое грязное белье. Итак после первых выстрелов...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 Они сами над этим посмеивались. Но слетать на недельку-другую домой никто, конечно же, не отказывался. Но все это пока только присказка. Я начал с нее для того, чтобы вы воочию могли себе представить обстановку, сложившуюся на базе Головачеву-12, к моменту, когда началась история, о которой я как раз и собираюсь поведать. А началось все с того, что вернувшийся из отпуска сержант Натсен умудрился протащить на базу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 Для того, чтобы употребить тайно доставленную Нансеном Смирновскую, нужно было найти укромное место. Таким местом стал склад запчастей при пятом ремонтном доке. После вечерней повертки личного состава, нас там собралось человек восемь. Закуски, в отличие от выпивки, на базе было достаточно. То ли с непривычки, то ли потому, что водка оказалась забористой, всех нас довольно таки быстро повело.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 но черт возьми должен же я наконец на ком-то сорваться инструктор представляется мне самой подходящей кандидатурой почему спросил его я потому что прежде чем меня отправят под трибунал мне выразит свою благодарность каждой из взвода принимавшего участие в занятиях да уж с внезапно накатившему ныне мотнул головой я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 Должно быть последней из той дюжины, что привез Натсон. Не знаю уж, какие мысли были у ребят, когда они решили отправить ее вместе со мной. Может быть, решили, что она удачу мне принесет.